Глава пятая. Вам сегодня не везло, дорогая мадам смерть. Нет, это не сон. Я действительно сижу в ванне. Я дотрагиваюсь до ее ослепительной белой скользкой внутренности. Какое изобретение человеческого гения. От горячей воды идет пьянящий запах соснового бора, потому что мне назначено врачом не простая ванна, а хвойная. Да, а насчет ванны сомнений нет, она подлинная. Только вот мне ли принадлежит это костлявое тело, просвечивающее сквозь воду? Уже две недели я нахожусь в стране чудес, именуемой Магаданской лагерной больницей. Меня и других наших здесь лечат, кормят, спасают. И это после того, как я окончательно привыкла к мысли, что все люди, с которыми я сталкиваюсь за последние три года, Если только они не заключенные, хотят одного — мучить и убивать. Первые дни, проведенные здесь, слились в сплошной клубок беспамятства, боли, провалов в черноту небытия. Но в какой-то день, открыв глаза, я увидела над собой склоненное лицо ангела. Да, это был самый настоящий Рафаэльский ангел, сидящий на облаках у подножия Сикстинской Мадонны. Только белокурые волосы Ангелы были тронуты завивкой перманент, а нежный подбородок уже начал чуть-чуть, самую малость тяжелеть, обличая кончающийся четвертый десяток. Звали ангела подходящей, Ангелиной Васильевной. Доктор Клименко Ангелина Васильевна, супруга следователя НКВД, ведала женским отделением Магаданской больницы заключенных. «Вот вы и пришли в себя» зазвенел небесными флейтами голос ангела. «Теперь надо только побольше кушать, не обращая внимания на понос». Призыв «побольше кушать» в наших условиях мог прозвучать как самое изощренное издевательство, если бы ангел одновременно не положил на тумбочку около моей койки довольно увесистый сверток. «Это все вам можно, не сомневайтесь», говорил ангел, отходя к соседним больным. Я не сомневалась. Я рвала зубами вареную курицу, принесенную ангелом, так же алчно, как, наверное, мой пращур в сумраке неандертальской ночи свежевал какого-нибудь бизона. «Что вы делаете? Разве можно есть мясо при таком поносе?» шептала Софья Петровна Межлаук, оказавшаяся и здесь моей соседкой. Сама она считала, что только голодная диета — единственное средство при нашем изнурительном поносе. А я поверила ангелу, сказавшему мне, понос цинготный, есть надо все. Я еще больше поверила голосу своего замученного, но в основе своей неистребимо здорового и молодого тела, а оно орало, вопило, требовало еды, что заставило доктора Клеменко не только больше месяца держать меня в больнице, давая отлежаться после этапов, но еще и приносить мне, почти ежедневно, издаму высококалорийные продукты, не знаю. Может быть, ее, как врача, увлек процесс воскрешения полумертвой. Ведь потом она несколько раз говорила. Когда пришел ваш этап с Джурмы, то из всех смертников, самые безнадежные были вы. Я никогда не думала, что сахар, Межлау, Кантонова умрут, а вы останетесь живы. Да, возможно, врачом. Руководил профессиональный интерес, но этим все не исчерпывалось. Вокруг ангела-врача ходили странные слухи, говорили, что десяткам людей она спасала жизнь, то удерживая подольше в больнице, то не пуская на тяжелые работы, то выписывая дополнительное питание. Ощущала я и ее персональную симпатию к себе лично. Так или иначе, но все шло почти по Диккенсу. Среди злодеев жил ангел, и этот ангел спасал меня от смерти. Но иногда в глубине безмятежных голубых глаз врачихи пробегала какая-то темная тень страдания, и тогда казалось, что дело тут не столько в Диккенсе, сколько в Достоевском, и что таким поведением Ангелина, наверное, старается искупить деятельность своего мужа, которого она любит. Шли дни. «Скоро умерла Софья Петровна, просто от голода, никак не соглашалась послушать доктора и есть все, что дают». «Что вы?» — не теряя опломбы высокопоставленной дамы, даже на смертном ложе, — говорила она. «Что вы, доктор? Я лечилась в Осло у профессора Икс, в Париже у Игрека, и я знаю, что только диета может меня спасти». Ангелина с поистине ангельским терпением Втолковывало ей, что колема порождает своеобразные болезни, отличные от тех, какими болеют в Осло и в Париже. Но Софь Петровна только снисходительно улыбалась. Умерла она спокойно, не проснулась с ночи. Потом умерла Мария Цахер. Перед смертью она вдруг забыла все русские слова, каких раньше-то знала не густо, но теперь она не могла даже вспомнить, как будет вода. Я к этому времени уже стал вставать с койки, а так как в палате другие не понимали Марию, то мне пришлось принять ее последний вздох. Кончина ее была настолько литературной, что критика, несомненно, обвинила бы автора, описавшего такую смерть, в нарочитости. Однако все было именно так. Мария лежала совсем бесплотная, почти не возвышавшаяся над уровнем койки. Лицо ее, и вообще-то острое, типично арийское, стало теперь колючим. Нос, подбородок, контуры синих губ были, выписаны готическим шрифтом. Но на этом призрачном лице жили огромные корей глаза, горячие, полные мысли и страдания. Мария до последнего вздоха жила активной душевной жизнью. Умирающего солдата Этельмановской армии волновали вопросы коммунистического движения. Смогу ли я теперь читать по-русски? Как ты думаешь, почему я вдруг забыла все русские слова? Наверное, плохое кровоснабжение мозга потом вспомнишь. За несколько минут до смерти она начала читать наизусть какие-то антифашистские стихи, кажется, Эриха Вайнерта. Помню, что там повторялся рефрен «Der Marxismus ist nicht tot. Она произнесла эти слова. Потом дотронулась до моей руки своими ледяными костяшками и сказала «Абер-вир-зинд-тот» и умерла. Умирали ежедневно и из нашего, и из других новых и старых этапов, но это не могло затмить мощного чувства возвращения к жизни, которое охватило всех нас, выздоравливающих, жить во что бы то ни стало, и каждый день приносил теперь какую-нибудь новую радость. То совсем прошел понос, то прибавка в весе на два килограмма сразу, то румянец на щеках появился, и еще больше вырос аппетит. Оказалось, что здесь можно и подработать на дополнительное питание. «Вышивать умеешь таинственно?» — спрашивает меня Сонька Айсорка, санитарка из бытовичек. «Конечно», — уверенно отвечаю я, вызвав из тьмы времен вид крестиков на конве и уроки рукоделия в приготовительном классе гимназии. «Вот этот узор сделай на подушку, и будет тебе за это от меня сахар, масло, белый хлеб». На узоре был букет царственных роз, вокруг которого велась разноцветная надпись. «Спи спокойно, Гриша, Соня тебя любит». Теперь мои больничные дни были заполнены творческим трудом. Розы получились здорово. Сонька была довольна и ежедневно подкладывала мне на тумбочку что-нибудь съестное. На вопросы, откуда все это у нее берется, Сонька хохотала с присвистом. «Ох и дураки же эти контрики! Лежи, знай, припухай, контуйся!» Но, очевидно, все-таки у Гриши не было достаточных оснований для вполне спокойного сна, потому что в один прекрасный день Сонька предложила мне распороть его имя над розами. «Сделай тут вместо Гриша, Васек поняла», — говорила Сонька, сверкая своими ассирийскими глазами и кладя мне на тумбочку кусок краковской колбасы. Так в связи с причудами Сонькиного сердца я оказалась еще на два дня обеспечена работой. Блатники, лежавшие рядом с нами в больнице, были здесь в меньшинстве и вели себя куда спокойнее, чем на джурме. Обстановка располагала к клиническим раздумьям, и они рассказывали по вечерам истории своих жизней, варьируя любовные и воровские приключения, в которых, впрочем, Проявлялась довольно убогая фантазия. От нас они все время требовали пересказа какого-нибудь романа или чтения стихов Есенина. А к одной из девок, наглой и красивой Тамарке, приходил тайком на свидание настоящий живой Остап Бендер. Однажды я случайно оказалась в коридоре во время его посещения. «Чего мотюкаешься, ласково», — сказал Тамарка. «Не видишь, что ли, женщина стоит рядом, шибко, грамотная пятьдесят восьмая? «Извиняюсь, мадам», — сказал Остап Бендер с одесским акцентом, показывая в улыбке массу золотых зубов. «Извиняюсь. Ученых я сильно уважаю. По натуре я сам. Член-корреспондент Академии наук. Только здесь не приходится работать по специальности». «А какая у вас специальность?» «Я по несгораемым шкафам. Высокой квалификации. Может, слышали, по-нашему, медвежатник?» «Кто же его не знал в Ленинграде с гордостью», — добавила Тамарка. Ангелина назначила мне курс мышьяковых инъекций. Я поправляюсь, как на дрожжах. «Телец на заклании», — жалочно шутила Лиза Шевелева, на воле личный секретарь Стасовой. «Кому только нужна эта поправка, выйдите отсюда сразу на общий. За неделю опять превратитесь в тот же труп, что были на джурме. Грош цена этой Ангелининой благотворительности — одни ложные надежды». А у нас у блатных, знаете, какая поговорка вмешалась Тамарка? Умри ты сегодня, а я завтра. Истинно посередине примирительно подытожил остроумный Люси Аганджанян. Не надо каннибальского ты сегодня, но ну, не надо и мрачного пессимизма Лизы. Знаете, у Сильвинского есть такие стихи про кулика, между прочим. Вам сегодня не везло, дорогая мадам Смерть. Adius, до следующего раза. А в следующий раз, может быть, опять вмешается, господин Великий, случай. Так что мы все-таки выиграли отсрочку, а это уже немало. Первое ощущение при возвращении в женскую зону лагеря, так называемый женолб, при входе в восьмой, тюрзаковский барак, это ощущение стыда. Мне было стыдно смотреть на синие лица, обмороженные носы, щеки, пальцы на голодные глаза моих товарищей, вернувшихся этим поздним ноябрьским вечером с общих работ. Я так отличаюсь сегодня после двух больничных месяцев от них, от лагерных работяг. Я стала круглой, упитанной, свежей. Точно предательство какое совершила. После больницы с ее отдельными койками, чистыми полами, проветренными помещениями наш восьмой Тюрзаковский барак кажется настоящим логовом зверя, Он весь искривленный, покосившийся, с двойными сплошными нарами, промерзшими углами, с огромной железной печкой посередине. Вокруг печки, поднимая вонючие испарения, всегда сушатся бушлаты, чуни портянки. С курорта ехидно бросила мне Надя Федорович, стажированная оппозиционерка, репрессированная с 33-го и глубоко презиравшая набор 37-го. Общие работы, на которые я попадаю со следующего утра, называются благозвучным словом «мелиорация». Мы выходим из зоны с первым разводом в полной ночной тьме. Идем километров пять строем по пяти в ряд, под крики конвоиров и ругань штрафных блатнячек, попавших в наказание за какие-нибудь проделки в нашу бригаду тюрзаков. Пройдя это расстояние, попадаем на открытое всем ветрам поле, где бригадир Блатарь Сенька, хищный и мерзкий тип, открыто предлагающий ватные брюки первого сорта за час без горя, выдает нам кайла и железные лопаты. Потом мы до часу дня тюкаем этими кайлами вечную мерзлоту колымской земли. Совершенно не помню, а может быть никогда и не знала, какая разумная цель стояла за этой мелиорацией». Помню только огненный ветер на градусном морозе, чудовищный вес Кайла и бешеные удары сбивающегося в ритме сердца в час дня в зону на обед. Опять вязкий шаг по сугробам, опять крики и угрозы конвоиров за то, что сбиваешься с такта. В зоне нас ждет вожделенный кусок хлеба и баланда, а потом получасовой отдых, во время которого мы толпимся у железной печки пытаясь набрать у нее столько тепла, чтобы хватило хоть на полдороги. И снова. Кайло и лопата. Теперь уже до позднего вечера. Затем замер обработанной земли и чудовищная брань Сеньки-бригадира. Как тут наряды закрывать, когда эти Марии Ивановны даже 30% нормы не могут схватить? И, наконец, ночь, полная кошмаров и мучительного ожидания рельсы на подъем. Это зима 39-го-40-го. кто то из наших раздобыл где-то старый, но не очень номер правды. Вечером перед отбоем в бараке «Сенсация в правде» напечатан полный текст очередной речи Гитлера с весьма уважительными комментариями. А на первой полосе фото прием Молотовым и Ахима фон Риббентропа. «Чудесный семейный портрет», — бросает Катя Ротмистровская, залезая на вторые нары. Катя неосторожна. Ей уже много раз говорили, что, к несчастью, среди нас появились люди, чересчур внимательно прислушивающиеся, о чем говорят в бараке по вечерам. Пройдет полгода, и эта неосторожность будет искуплена Катей ценой собственной жизни. Катю расстреляют за антисоветскую агитацию в бараке. Через 10 дней мелиорация трофическая язва у меня на ноге снова раскрылась. Я с удивительной быстротой, снова превратилась в доходягу. Теперь я уже ничем не отличаюсь от тюрзаковской толпы, и причины для укора в совести больше нет. Зря старалась Ангелина. В воскресенье мы не работаем, стираем, чиним свою рвань и ходим в гости по другим баракам, где живут люди с более легкими статьями и меньшими сроками, не тюрзаки. В тех бараках запах человеческого жилья Отваряющиеся на железных печках рыбешки, раздобытые за зоной. Там некоторые места на нарах застелены домашними клетчатыми одеяльцами, а подушки покрыты марлевыми накидушками, вышитыми мережкой. Обитательницы этих бараков в большинстве работают в помещениях, в прачечных, банях, больницах. У них нормальный цвет кожи и на лицах выражение интереса к жизни. Я познакомилась с жительницами седьмого барака, захожу туда по воскресеньям. Там живут участницы лагерной самодеятельности. Певица Венгерова поет соло. Бывшие балерины снимают бушлаты и чуни и надевают пачки, чтобы продемонстрировать первому ряду начальству свое искусство. Есть и хор. В одно из воскресений я попадаю на такой концерт, слушаю, как три десятка женщин, разлученных со своими детьми, ничего не знающих о судьбе своих сирот, лирически поют Так точно покачивают ребенка. Спи, моя радость, спи, моя дочь. Мы победили сумрак и ночь. Враг не отнимет радость твою. Баюшки, баю, баю, баю. Начальник АВЧ культурно-воспитательной части похвалил их за слаженность хора. Посреди седьмого барака на топчании у печки живет восьмидесятилетняя ЗК обломок империи княгиня Урусова. После этого концерта она говорит, когда древние иудеи попали в пленение Вавилонское, им приказали играть на арфах, но они повесили арфы свои на стены и сказали, работать в неволе мы будем, но играть никогда. Она трясет своей почти облысевшей головой и добавляет, кавыче на них не было, да и люди были не те. В седьмом бараке я слышала разные новости, так называемые лагерные параши, то есть непроверенные слухи. В восьмом в Тюрзаковском было не до новостей. Скоро большой этап в тайгу будет. Вальген, совхоз. Штрафная командировка. На днях прибудет большой этап из Томска. У кого статья член семьи. До сих пор сидели не работая, как в тюрьме. Сейчас работать будут. Наверное, тёрзак в тайгу. Всё время надо было помнить, что как бы не тяжел был сегодняшний день, а завтра надо ждать худшего. Каждый вечер, ложась спать, надо было благодарить судьбу за то, что сегодня ты ещё жива. Вам сегодня не везло, дорогая мадам смерть.